Глава 38. Просыпаюсь одна. Шторы в комнате закрыты, и через них пробивается раннее утреннее солнце. Раннее, потому что окно открыто, и воздух с улицы идет еще свежий, нет зноя последних дней. Я потягиваюсь и сажусь в кровати. На пол сваливается тонкое одеяло, которого вчера здесь явно не было. Губы сами растягиваются в улыбке. Даже если Артем уже ушел, он позаботился и укрыл меня одеялом. Стою потуже, затягивая пояс халата, в котором вчера так и уснула. После команды Артема «Спи!» я провалилась в сон почти мгновенно, хотя была уверена, что долго не смогу заснуть. Несмотря на всю усталость и напряжение, в голове крутилось много разных мыслей, которые обычно мешают мне наслаждаться сном и расслабиться. Зато рядом со мной всю ночь был мужчина, которого я считала потерянным для себя. Я спала в его постели, в его квартире, вместе с ним. И пусть между нами еще ничего не ясно, я чувствую, как пропасть, разделяющая нас, начинает сокращаться. У нас есть шанс, все можно исправить. Ой, я думала, ты уже ушел. Шумно втягиваю в себя воздух и прижимаю ладонь к быстро колотящемуся сердцу. Артем стоит посреди залитой солнцем кухни и жадно пьет воду из бутылки, запрокинув голову. На нем серые спортивные штаны и такого же цвета толстовка. Я приваливаюсь плечом к косяку и замираю, наблюдая за ним, стараясь запечатлеть этот момент в памяти. Артем и я вдвоем на кухне. Я в его халате, а он такой знакомый, домашний, бывший мой. Возможно, когда-нибудь такую картину я могла бы увидеть в своем доме, Ведь мечтать не вредно. Он скидывает капюшон и рушит влажные растрепанные волосы, смотря прямо на меня. Его взгляд сползает с моего лица, медленно опускается вниз по телу и останавливается на босых ногах. Артем просто посмотрел на меня, как мужчина смотрит на женщину, а мое тело тут же откликнулось на него. Да так, что пальчики ног пришлось поджать. «Хочу, чтобы подошел ко мне сам, чтобы потрогал меня сам, поцеловал первым». «Бегал», — коротко отвечает Артем, отводя глаза и ставя бутылку на стол. «Ты рано встала, даже шести нет. Можешь еще поспать». Отрицательно качаю головой. На удивление я выспалась, а еще мне было некомфортно оставаться в чужой постели одной. Всю ночь Артем меня обнимал, а я и не делала попыток отстраниться». Это было так естественно, так по-настоящему. Сейчас привезут еду. Можем позавтракать, и я поеду, говорит Артём, смотря на спортивные часы на запястье. Куда? Складывая руки на груди, важно спрашиваю я. На работу, удивлённо отвечает Артём, поднимая брови. А я? А ты, если хочешь, оставайся. Я завтра рано утром улечу в командировку. Не могу перенести поездку. На кону стоит важный контракт. «Хорошо, я тогда поеду домой», — тихо говорю я, прикидывая варианты безделья в своей квартире. Артём кивает, соглашаясь со мной, и, отталкиваясь от стола, к которому привалился бедром, идёт ко мне. Останавливается около меня, застывший в дверном проёме, и вопросительно приподнимает бровь, улыбаясь. Спохватившись, что преграждаю ему дорогу, отстраняюсь. Он протискивается мимо меня, опустив голову и не отрывая взгляда. Наши тела соприкасаются, и по коже проходит ток. Несмотря на то, что мы поговорили и разобрались с прошлым, в настоящем между нами все еще существует некоторая неопределенность. Поэтому во мне включается скромница, и я первый отвожу взгляд, опустив ресницы. Я не знаю, на каких правах нахожусь рядом с ним, и есть ли у меня эти права. Но первый шаг должен быть его. Я свой уже сделала, рассказав про Надю и про... «Ваню». Пока Артем шумит водой в душе, приезжает Сергей. Привозит пару пакетов готовой еды из ресторана. Много свежих овощей, фруктов в бумажных пакетах, мяса, рыбы. Рассеянно распихиваю все по полкам в абсолютно пустые кухонные шкафы. И такой же девственно чистый холодильник. В одном из пакетов нахожу свою одежду. Быстро переодеваюсь во второй ванной, умываюсь, чищу зубы, используя гостевую одноразовую щетку, которую нашла в тумбочке под раковиной. Квартира Артема мало отличается от номера отеля. Также стерильно чисто и как-то безлико. Он не обманывал, когда говорил о том, что живет здесь один. Присутствие другой женщины не обнаружено. Ничье присутствие не обнаружено. Мало личных вещей даже самого хозяина квартиры. Возвращаюсь в кухню, когда Артём уже сидит за столом. Перед ним стоит тарелка с омлетом и чёрный кофе, запах которого наполняет кухню. «Приятного аппетита!» – говорю, проходя мимо, и не удерживаясь, пробегаю пальцами по его мокрому затылку. Артём вздрагивает и смотрит на меня, слегка прищурившись, отбросив со лба всё ещё мокрые волосы. Он уже собрался и готов к отъезду в офис в идеальном сером костюме и кипенно-белой рубашке, без галстука. На запястье дорогие спортивные часы, а его стильные коричневые туфли я видела на обувной полке в прихожей. Идеальный образ занятого бизнесом человека. «Спасибо!» – хрипло произносит Артём и кивает на противоположную от него сторону стола. «Ты тоже поешь!» Для меня там сервированы сырники, апельсиновый сок, кофе, какие-то булочки, тарелка с фруктами, вазочка с джемом. Округляю глаза. Когда я уходила в ванную, то лишь запустила кофемашину, стоящую в углу. Я столько не съем, сдыхаю в притворном ужасе. «Раньше ты не жаловалась на плохой аппетит», — усмехается Артём. Пожимаю плечами, не зная, что ответить. Нанизываю на вилку, порезанный на кусочки банан, и, отправив его в рот, медленно жую. «Можно я поеду с тобой?» Спрашиваю под конец нашего молчаливого завтрака. Артём всё это время не отрывался от телефона. Одной рукой ел, второй что-то беспрерывно печатал. А я тем временем просто пялилась на него. Насколько понимаю, у нас настало перемирие, но мы оба не знаем, что с этим делать. «В Турцию?» – удивлённо спрашивает Артём, поднимая голову от своего смартфона, который не перестаёт вспыхивать новыми сообщениями. «Нет, до работы. А потом Сергей отвезёт меня домой». «Делаю глоток кофе, ликуя от того, что смогла украсть немного его внимания. Я не знала, что ты улетаешь в Турцию. Надолго? На неделю минимум. Уже в машине на подъезде к своему жилому комплексу я задумываюсь о том, зачем Артему нужно было покупать столько еды в свою пустующую неделями квартиру».